16. -е. С первых же минут подъема вверх по реке настроение Руса упало ниже Плинтуса. Он рассчитывал дойти до запланированного места, района наибольшего сближения Дона с Волгой, за два дня, но, видя, с какой скоростью идет Галера, быстро понял, что несколько ошибся в своих расчетах. Подмерный бой барабана, задающий ритм, Гребцы мерно взмахивали веслами, толкая судно вперед, но скорость из-за встречного течения оставляла желать лучшего, от силы десять километров в час. Это еще ветер дул попутный, и он с ужасом ждал, что такой помощник вот-вот исчезнет. Очень уж ветер вел себя ветрено, то так задует, то этак, постоянно меняя как силу, так и направление. Как бы там ни было, к вечеру, когда установился штиль, и грибцы окончательно выбились из сил, пройдя чуть больше ста километров, дошли до места впадения в дон какой-то крупной реки, с правой, восточной стороны. Рус лишь каким-то чудом вспомнил, что этот приток называется Маныч. Результат, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Ему оставалось надеяться, что не выбьется из общего плана за счет сэкономленных за счет шторма дней. Но что-то ему подсказывало, что выбьется. «Завтра, если повезет, и будем идти с прежней скоростью при попутном ветре, доберемся до Северского Донца, а это всего треть дистанции, если не четверть», подумал он, окончательно падая духом. По крайней мере, становилось понятно, почему купцы предпочитают несоваться в речные акватории. Идея поймать языка авара ему окончательно разонравилась. ь с а д н и к и указал славян рукой в степь. В паре километров от них действительно виднелось три всадника. Приблизившись к судну, они покрутились, посмотрели и ускакали обратно. То ли пастухи, то ли дозорные. Все-таки река — граница между территориями племенных союзов Кутригуров и у т е г у р о в А они сейчас на левом, восточном берегу Дона, то есть в зоне ответственности у тигуров. До этого момента аборигенов как-то не встречали, что даже удивительно. «Но это не значит, что нас не видели», — подумал он, решая, как поступить. Тут было два пути — или отчалить и переместиться на западный берег, либо дождаться делегации от местных. Они ведь не обязательно проявят агрессию и попытаются захватить судно. С их стороны это будет слишком самонадеянно, ибо вряд ли смогут выставить больше полусотни воинов, да и должны понимать, что судно в любой момент может отчалить, оставив их с носом. А значит, с большей долей вероятности следует ожидать мирного разговора и торговли. Рус уже продумал легенду. Степняки числом в два десятка человек Появились часа через два, когда все успели поужинать. Количество гостей и их спокойное поведение сразу дало понять, что боевых действий не будет. — Кто вы? — спросил Степняк лет сорока, в богатом ламеллярном доспехе. — И что делаете на моей земле? — Купцы, уважаемый! — чуть склонился Рус, что специально переоделся в шмотки торговца для выбранной роли. Пришлось даже подискутировать на эту тему с братом и сестрой, заодно объясняя свои мотивы дружинникам, что также могли понять его не так. «Я же не собираюсь становиться торговцем. Это просто маска, военная хитрость». Вообще не сказать, чтобы рус был полиглотом, но помимо рамейской греко-латинской мовы ведал и язык главных врагов славян — гуров. Собственно, не сильно он отличался от славянского. Все-таки гуры — это те самые протоболгары, так что разница была как между современным русским и, скажем, белорусским языками. Торговец? Да, торгую вином, маслом, тканями и всем, что только может принести прибыль. Не помню, чтобы торговцы заходили в реку. Я молодой купец, только начал свое дело, хоть отец и не пожалел средств на мое снаряжение. Вон какой корабль дал. Но все основные направления уже поделены между старыми торговцами, и вклиниться туда очень трудно и разорительно. Могут ведь и пиратов на меня натравить, чтобы избавиться от конкурента. Так что я, чтобы не разориться и получить доход, ищу новые рынки. И вот решил попробовать подняться по реке и попробовать вести торг с вами». «Вот как! Это интересно!» «Ну еще бы!» — хмыкнул Рус. «Не надо быть гением, чтобы понять выгоду тех, кто живет сильно выше по течению Дона. Ведь все Черноморское и Азовское побережье контролируется живущими там родами, которым нужно платить пошлину за доступ к торговым площадкам, а то и откровенно враждебными племенами, вроде тех же Алан, кои могут и откровенно ограбить. Так что если купцы будут сами пробиваться к ним», то это кочевникам только в радость. Приглашаю тебя к моему очагу и п и т ь вина, уважаемый. Меня зовут Томус, сын Фарса, главы рода Калаус. А меня звать о п т и л сын Герасима. Приветствую тебя, Аптил, сын Герасима, на моей земле. Томус слез с коня и поручкался с русом, как было принято в это время. То есть не ладони сжимали, а в районе локтя или запястья. сели на ковер и рус воздал благодарность требогу, что направил легкий ветерок так, чтобы ядреную вонь прежде всего конского пота от кочевника сносила в сторону. впрочем, если быть справедливыми, то вонь от самого утигура была не столь уж и сильна по крайней мере какую то гигиену эти кочевники все же соблюдали. Р у сам раньше вонял так же, если не мощнее. это сейчас, когда он стал мыться при первой возможности Чужой запах стал чувствоваться резче. По поводу его частого мытья, кстати, на него его брат с сестрой, а также дружинники, стали коситься, но пока не лезли. И с этим тоже еще предстояло что-то делать. Эльмера, также переодетая в служанку, для чего пришлось напомнить ей ее согласие выполнять все его распоряжения, какими бы они ни были, а то уж очень противилась отведенной ей роли. Подала Томузу кубок с вином, едва удерживая на лице маску доброжелательности. Ру, смысленно хмыкнув, глядя на нее, первым отпила с к у б к а хоть и пришлось пить то самое свинцовое вино. — Ничего, проблююсь, — подумал он, — тем более, что для того и не наедался, плюс масла употребил. Дальше потек малозначимый ритуальный разговор, Про с т о д а погоду, здоровье, жен, родителей, детей и так далее и тому подобное. Если ужать воду, то получалось, что воды как раз не хватает. Солнце иссушило траву, отчего скот худой, а сами стада тают. Приплод гибнет из-за нехватки молока. Так что приходится убивать двух из трех телят, чтобы оставшийся был сыт. Степь и правда выглядела серо-желтой. Также для р у с а выяснился один нюанс, что раньше не знал ни р е ц и п и е н т ни сам вселенец, а именно тот факт, что, по крайней мере, часть гуров, около трети, не чистые кочевники, а этакие полуоседлые, и многие рода вполне занимались земледелием. А скотоводство у них челночное, с разделением на летнее и зимнее пастбища. Вот по ним-то засуха и ж а х н у л о что называется, н а о т м а ш угробив элемент земледелия. н у и чистых скотоводов тоже придавило, и они смещались со своих круговых кочевий на землю полуоседлых, из-за чего в степи то и дело идет перманентная резня племен между собой за лучшее п а с т б и щ а Тем самым стачивают свои силы, перед угрозой со стороны аваров, что в конечном итоге воспользуется их ослаблением, — подумал Рус. Впрочем, в этой части для него не было ничего нового. Так было, так есть и так будет еще очень долго. Лишь когда они уговорили один такой трехлитровый кувшинчик и собеседник похорошел, стало возможным перейти на сторонние и более интересные Русу темы. В частности, он, напирая на свой торговый интерес, хотел узнать, кто где находится, у кого с кем какие отношения и, конечно же, про авар. «У меня есть не самые достоверные сведения, что эта река в одном месте, дальше на севере, очень близко сходится с другой столь же большой рекой, Волгой, что впадает в Каспийское море». «О, ты хочешь попасть в то море?» — Да, другой водный путь через Кубань и Терек держат Аланы, а они слишком жадны. Да и путь не самый удобный, горный участок очень мешает. Много по тропам не провести, с а б и речки мелкие, особенно в Верховьях. Так что мне очень хочется знать, что за рода и племена там живут. Знаешь ли ты о том что-то? — Хм, — нахмурился Томус. — Знаю. И скажу тебе, Аптилл, — что в не самое удачное время ты решил открыть новый торговый путь. Что ты этим хочешь сказать, уважаемый т о р м о з э, э Томус. Через Волгу на наши земли то и дело пытаются пробиться чужие племена. Мы с анагурами, что к а ч у ю т севернее, и с авирами, к а ч у ю щ и м и на юго-восток, их сдерживаем. Так что только обстановка для торговли не самая лучшая. Они не знают пощады, Ибо жестоки, как бешеные звери, Пьют кровь и поедают печень Поверженных ими воинов. Это какими же надо быть отморозками, Чтобы другие, такие же Не самые добросердечные люди Обвинили тебя в звериной жестокости? Поразился Рус, Не обольщаясь в отношении Тех же гуров всех мастей, Коих ну никак не обвинить В излишней доброте. А что до крови и поедания печени, то м н а это не сильно повелся, ибо обычное дело очернить врага. Хотя кто их знает. И только спустя несколько долгих секунд до него, как до жирафа, дошло, и виной тому наверняка опьянение от вина, что враги, о которых говорит Томус, те самые авары, все еще не форсировали Волгу. — Это фиаско, братан! — мысленно воскликнул р у з Про языка можно смело забыть. Поспешил я с этим походом. Этой зимой, как только река покроется льдом, они наверняка снова попробуют вторгнуться в наши степи, — продолжил говорить слегка заплетающимся языком Томас. — У меня столько времени ждать нет, — думал Рус, лихорадочно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. — А Кутригуры участвуют в отражении набегов тех заречных врагов? — т ь у на них! — неожиданно взвился Томус. — Предатели! Они сказали, что это не их дело. Ты слышишь, Аптил? Не их дело. Словно не понимают, что стоит тем врагам нас смять, как и их самих потом покорят. Рус, думая о своем, с хмурым выражением лица, п о н и м а ю щ е кивал головой. У него даже возникла мысль самому сходить за речку. Но, как бы пьян он ни был, все же понял, что идея не из лучших. В принципе, задумка осуществима, но времени на это уйдет столько, что пленник станет бесполезным. Он ведь нужен навече. Проклятие! н ну о зачем я инициировал всю эту движуху, даже не обзаведясь хоть сколько-нибудь достоверной и полной информацией? Пенял себе Рус. Что мне мешало подождать хотя бы один год? Ведь правильно народная мудрость гласит, что спешка важна при охоте на блох. а в моем случае еще вернее сентенция о том, что поспешишь, людей насмешишь. Вот надо мной поржут сласть все, кому не лень. Сейчас Рус искренне не понимал, что на него нашло. Ведь ничто не мешало повернуть ситуацию так, чтобы затянуть процесс на год и даже два, а при необходимости и на три. За это время все доскональным образом изучил бы и действовал четко и размеренно. Единственный вариант, что могло объяснить его не слишком адекватное поведение, помимо пресловутой свинцовой тупизны с перепадами настроения, разбалансировка гормональной системы из-за неясного природного феномена, сопровождающаяся вселением души из будущего со слиянием личностей и, соответственно, негативное воздействие на мозг. Сейчас постепенно все приходит в норму, И то, что раньше ему казалось логичным и естественным, теперь таковым не видится.